Лариса. Эпиграф. Мы умрем, а молодняк поделит Франция, Америка, Китай. Несмелов. Мы с племянницей Вероникой, у которой я гостила, однажды утром отправились в Бужеваль, чтобы увидеть дом, где жил Тургенев. Дом стоит в парке, на холме, с улицы его не увидишь, и мы бы не увидели, могли бы мимо проехать, но они проехали. Остановила доска с надписью. Прохожих уведомляли, что тут наверху жил великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Латинские буквы к написанию наших имен непривычны. Особенно трудно далось им отчество «Сергевич». И всю жизнь знакомые слова выглядели свежо, глаз не скользил по ним привычно. Глаз задерживался и радовался. Чему? А вот приятно было видеть эту доску, эту надпись в парижском пригороде. Хотелось обратить на неё внимание прохожих, но прохожие шли мимо. Их впрочем мало было, зато постоянно мелькали автомобили. В парке, возле дорожки, ведущей наверх, расположились рабочие. Они жгли костёр, нужно им, видимо, для какого-то их дела. А жара в тот день стояла 30-градусная. Треск сучьев, веселящий душу в морозный денёк души не веселил, а в пламени хорошо разгоревшегося костра было что-то адское. Рабочие в запачканных куртках и сдвинутых на затылке шлемах напоминали весёлых молодых и дьяволов, объясняющихся по-французски. От них мы узнали, что дом ремонтируется, к нему близко не подойдёшь, чем-то огорожен. Но мы продолжили наш путь наверх, убыстряв шаги, и шли, пока спины не перестали ощущать дыхание от сквогня. Ну раз уж я здесь, надо хоть издале посмотреть на этот дом. Его откроют не скоро, а попаду ли я сюда ещё раз, не известно. Я уселась на пень, Вероника стояла рядом. А дом был белый, двухэтажный и, видимо, просторный. Он был повёрнут ко мне углом, с моего пня мне были видны левая торцевая стена и стена фасада. Окна и торец, и фасад смотрели в парк, а торцовая стена лишь немного уступала по ширине стене фасада, вилла в итальянском стиле. Я не разбираюсь в архитектурных стилях, где-то вычитала, что в итальянском, и это застряло в памяти, а то, что на этой вилле не Тургенев жила, а Полина Виардо с семьей, в памяти не застряло. «Дом же Тургенева», — он называл его шале, — «я видеть не могла». Он стоял выше и правее виллы, был ею загорожен. Спустя год мы снова приедем в Бужеваль и побываем в только что открытом музее. Вместе с небольшой группой молодых французов будем бродить по комнатам шале, вслед за гидом мужчины средних лет. Молодые французы почтительно внимали объяснением, а я думала, что им Тургенев. Великолепно владея французским языком, свои произведения писал исключительно на русском, говорил гид. Верно, верно. Я могла бы добавить, что Тургенев даже сердился, когда его спрашивали, на каком языке он пишет. Отвечал раздраженно, по-русски, по-русски и только по-русски. А все-таки кто эти люди и что им Тургенев? Ну, быть может, студенты, либо аспиранты, у них это как-то иначе называется, короче говоря, те, кто занимается русской литературой. Здесь он написал, говорит гид, Знаю, с Бужевалем связаны сон и Клара Милич, вещи странные, мистические, окрашенные предчувствием конца. Хотя о безнадежности своей страшной болезни не знал. Да, не знал, а какой-то стороной души знал. Не отсюда ли тяга к нездешнему, к потустороннему? Стол, бювар, чернильница? Та ли чернильница и бювар, тот ли стол? В мемориальных музеях от подозрения тот, летали, трудно отделаться, и поэтому всегда тянет к окнам. Что видел из окна своей последней квартиры Пушкин? Что Блок, а тут что Тургенев? Кабинет, комната угловая, окна смотрят на разные, неловко к ним привыкнуть. Повернувшись спиной к группе, к гиду, застыли у портрета Виардо. Умирая, указав на нее, он сказал «Вот царица из цариц». Некрасивое, властное, большоглазое лицо. Мне кажется, глядя на портрет Вердо, все должны думать одно и то же: чем, чем она взяла его, чем она на всю жизнь запоんнила? Любовь, болезнь. Ирина из дыма, Мария Николаевна из Вешних вод. Она наконец повернулась к угловому окну. Нам сообщили, что около этого окна дочь Вердо, Джиджи, любила ставить мальберт и рисовать. На что же смотрит это окно? На сену? Как хорошо. Несутся годы, проходят десятилетия, коробки небоскребов меняют силуэты городов, а реки, а реки остаются, в общем, прежними. И хочется думать, что Тургенев видел из этого окна те же лодки, те же баржи, на которые мы и сейчас смотрим, и плакучие ивы, тополя на берегах. А еще он мог видеть вечерами над сеной огоньки Парижа. Теперь уж не огоньки, теперь вечером там, внизу, над рекой, встает неоновая электрическая дальняя зарева, а из другого окна парк дубы и его ясеня. Много ясней. Вилла, кстати, так и была названа «Ясеня». Однако о том, что видел Тургенев из окон своего последнего обиталища, я узнаю лишь год спустя. А тогда в наш первый приезд в Бужеваль ярким сентябрьским днём 1982 года о существовании шале я не подозревала. Не в том доме искала тургеневское окно. Старайся представить себе, что он думал, о чём вспоминал, глядя на этот есневый парк. Свою Спасское вспоминал, писал по-лонскому. Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, розе не поклонись, которую я, вероятно, никогда не увижу. Это было писано отсюда ровно 100 лет назад. И ещё, глядя не на тот дом, не на те окна, я думала, что разлука с отечеством хорошо и даже в этом чем-то полезно. Отходит всё мелкое, всё раздражавшее, и издали видишь его, отечество лучше и любишь больше. Но лишь в том случае, если разлука временна, если, знаешь, вернёшься. Если уже этой уверенности нет, тоска. И только ли в родных местах тут дело? Отечество это язык. Для всех ли не знаю, но для писателя, для драматического актёра, для того, кто вне этого языка ничего создать не может, именно так отечество язык. Оно ну опять я о своём, об отечестве и разлуке с ним. «Всю жизнь по пятам гонится за мной эта тема. Впрочем, понятно, если принять во внимание. Вероника поинтересовалась, долго ли я собираюсь сидеть на пне, глазея на дом. Мы пошли вниз, молодые веселые дьяволы куда-то исчезли. Костер догорал, из головешка врывались синие огоньки, жарко дохнуло в бок, скорее мимо. Наш автомобиль хорошо пригрелся на плавящемся асфальте, ничем не затененной площадке. Воображаю, что делается внутри». А внутри делалось именно то, что я воображала. Ещё быстро, опустим стёкла, на всех дверцах двинемся. Сейчас наступит облегчение. Машина бежит, ветерок дует, а жизнь становится выносимой. Эта жара напоминает Шанхай. И ещё московское лето 1972 года. Но сейчас ведь сентябрь, и даже не самое его начало. Каждый день 30°, градусов, и с каждым днём это всё нестерпимее. Накаляются стены домов, плавится асфальт, пахнет бензином, пахнет едой из открытых дверей ресторанов, а по вечерам пахнет еще и отбросами. Их выставляют к подъездам в огромных полиэтиленовых мешках. Несносно жара в большом городе. В августе, во время всеобщих каникул и отъездов, было вполне прохладно, жара выжидала, чтобы кинуться, когда детям в школу, взрослым на работу, а туристам-бездельникам, вроде меня, испортить их предыдущие, последние дни в Париже. А здесь, на зелёных улицах в пригородах, здесь хорошо, что за прекрасные сады окружают эти прекрасные дома, эти виллы. Их владельцы могут себе позволить э, роскошь жить на природе. А в город, когда это требуется, их отвозят прекрасные автомобили. Заборы, заборы видны лишь окна на втором этаже и крыша. А вот ворота распахнуты, вероятно, прекрасный автомобиль только что выехал. Ворота не успели закрыть, дом предстал во весь рост, его белые стены полузакрыты диким виноградом. Иногда хочется верить, что в таких домах живут веселые, счастливые люди, но как часто это бывает не так. А вот еще одни распахнутые ворота. Прямо напротив них крыльцо, на нем валяется детский велосипед, и входная дверь дома тоже раскрыта в полутьму чего, что там передняя или сразу гостиная. Или же огромный квадратный холл, который я видела, видела, ну да, на севере Англии, около города Норвич, в мае 75-го года. Гостила у сестры, ее муж работал тогда в Лондоне. Уикенд мы проводили у друзей. Все утро ездили в микроавтобусе по окрестностям, зеленые склоны, много пасущихся овец, мало деревьев. Осматривали старинный замок Хэдзенхолл, широкий, низкий, с большими в меткую решетку окнами, с зубчатыми стенами. Родовое поместье герцогов и их потомки существовали, где-то в глубине дома жили, а парадные комнаты стали музеем. На обратном пути мы заехали к друзьям друзей. Вот в их роскошном доме я этот холл и видела. Был он таких размеров, что хозяйская дочь, девочка лет 12, въехала туда верхом на лошади. Очень миленькая девочка в бархатном картузе, в бриджах, ложесть была красивая, гнедая. Она проскользнула копытами по камню крыльца, затем цоканье поглотил покрывавший пол бублик. Холош спокойно обошла низкий круглый стол, усыпанный визитными карточками, затем замерла, остановленная юной наездницей. И тут, взволнованная необычностью обстановки, присутствием громко говоривших людей, дурно повела себя, испортив бублик Хола, что вызвало общий смех. Особенно звонкая, серебриста, откинув голову с спадавшими на плечи русыми волосами, смеялась хозяйка дома. А отсмеявшись, сказала дочери: "Ну хватит, Энн, мы оценили твоё искусство, увиди её. Не приснились ли он мне эти зелёные склоны, поля, овцы, зубчатые стены Герсихского дома, лошадь в поле загородного дома?" "Нет, это было было". А потом хозяин дома, худощавый брюнет с умным и нервным лицом, показывал нам свой кабинет. Стены покрыты книгами, много старинах в кожаных переплётах, с тускло золотыми надписями, весело повторял. А разоряюсь, разоряюсь это теперь моё основное занятие, весь в долгах. В окно, высокое и узкое, было видно девочку в бархатном картузе, всё ещё горцевавшую на своём коне. Почём мне сказали, что у этого весёлого человека на стороне есть вторая семья. И за этими заборами, в этих прекрасных домах, где стены увиты диким виноградом, кто-то разоряется или уже разорился, кто-то смертельно болен, кого-то бросил муж, а кого-то не бросил, но супруги ненавидят друг друга, делая перед посторонними вид, что всё хорошо, улыбки, беззаботный смех. А у кого-то дочь в бандитской шайке, а у кого-то сын наркоман. Почему опять сделалось так жарко? А, мы замедлили ход, поднимаемся в гору, и вот стали. Не домов, не заборов, справа и слева деревья, пожилой человек в фуражке возле их автомобиля берёт у Вероники франти и даёт ей какие-то бумажки. Оказывается, мы покупаем билеты на право въезда в парк Сан-Клуб. Въехали, поставили автомобиль в тень и ринулись в кафе, где были свободны почти все столики под полосатыми зонтами. День будний. У Талиф Ожажды вышли на чудесную зелёную лужайку с трёх сторон окаймлённую огромными старыми деревьями, а с четвёртой стороны небо. Но если подойти ближе, то открывается вид на Париж в голубом море жары, он как на ладони. А мы с племянницей поиграли сначала в игру узнавания. У нас на Ленинских горах тоже сразу хочется в эту игру поиграть. А вон сокрёкюр, где? Не отлевей, Леве, а вон башня Монпарнас, эта башню, как Эйфелеву, увидеть не хитро. Там не пансион ли? Что-то оттуда его никак не увидишь. А потом мы просто сидели на траве, любуясь дубами, платанами, каштанами, чего только на своём долгом веку не повидали эти деревья. Курили, вытянув ноги, опираясь спинами в ствол широкий и гладкий, какого дерева, оглянулись, платан. А в склине, сказала я Веронике. А вот над нами стоит умное старое дерево, толстое, притолстое. Попробуй-ка смери его. Прибежал вдруг ветер с дальних холмов и сказал дереву несколько слов. Посмотри, на западе два ангела бьют крылами, один светлый, другой тёмный, но светлый бесильнее. Ну а дальше не помню. С моей привычки, кстати, не кстати проматывать стихи. Вероника знакома уже давно и не удивилась, лишь спросила: Что это? А видишь ли, была такая Лариса, Лариса Андерсон. Выросла как и я в Харбине. Не думаю, что она там меня знала, познакомились мы позже, уже в Шанхае. В первый раз я её увидела. В первый раз я её увидела на вечере литературного кружка. Больше полувека прошло с тех пор, столько всего испарилось из памяти, но это помню точно. В первый раз увидела Ларису на вечере, где молодые поэты читали свои стихи. Я не имела к этому никакого отношения, а литература тогда не помышляла, была в числе зрителей, слушателей. Место – актовый зал, здание международной организации, называвшее себя «Христианский союз молодых людей», ХСМЛ. Там, кроме средней школы, которую я окончила, были ещё разнообразные платные курсы: машинопись, стенография, в подвале великолепно оборудованный спортивный зал. В здоровом теле здоровый дух, лозунг ХСМЛ. А зал актовый наверху. В нём перед началом занятий мы учащиеся ежедневно выстраивались на молитву. Краткая служба, длившаяся 15 минут, служил священник от присутствия освобождены лишь неправославные, мы им завидовали. Они могли являться в школу на полчаса позже. В этом актовом зале на школьных вечерах мы танцевали вальс, а также разные па-де-паньси и польки бабочки под духовой оркестр. Я успеха не имела, нередко подпирала стенку, делая вид, что мне так нравится и очень весело. На эстраде под ярким электрическим светом сверкала медь труб, шаркали встрямая пыль. А ноги танцующих было тесно, было жарко. Это, видимо, с тех пор мне становится грустно при звук играющего вальса духового оркестра. Я вспоминаю весёлые, разгоревшиеся лица, и смех, шурканье ноוק и мою от этого веселья горьстную отединённость. А вот в уголке этого зала и приютились молодые поэты. А время, м, кончила я гимназию или ещё нет, этого бы я не вспомнила, если бы не Игорь. Первая безответная любовь. Ему 20, мне 13. Невыгодный возраст. Все мечтала, что к шестнадцати я похорошею. Говорят, к шестнадцати все хорошеют. Со мной этого не произошло. И тут-то, может быть, на меня обратят внимание. Но незадолго до моего шестнадцатилетия Игорь из Харбина уехал. Делал прощальные визиты, зашел к нам. Наши матери были в добрых отношениях. Я обмерла, открыв дверь и увидев на пороге его, красивого, сероглазого. Он осведомился, дома ли мама. Мама дома была. Он целует ей руку, наклонив голову с безукоризненным, на бриллиантином пробором. Осень, жёлтые листья акации за маленькими окнами столовой. Ещё была столовая, ещё мо желе. В доме, где я выросла, но уже отца с нами не было. И вот моя мать и Игорь сидят в креслах. Кресел у нас два. Они деревянные, спинки и подлокотники образуют подкову, сиденья покрыты плоскими тёмно-красными подушками. Сидят, беседуют, Да, в Шанхай. Как только там зацеплюсь, выпишу родителей. Я же сижу на кухне, глубоко дышу и медленными глотками пью воду, и ъяйкаю. Явление, видимо, нервное. А где-то там зовёт мать, Игорь Львович уходит. Вышла из-за всех сил, стараясь громко не икнуть. В последний раз любовалась на склонённую голову с тёмными блестящими, будто приклеенными волосами. Пройдёт несколько лет, переехав в Шанхай, и ъяй Но Игоря там уже не будет. Он в Маниле. С того осеннего вечера никогда больше я его не видела. Жив ли он? Если жив, то очень стар, бродит, наверное, со своей палышкой где в Маниле, в Гналулу, на Канарских островах. Вот из-за Игоря-то я и помню, что на вечере молодых поэтов была до своего шестнадцатилетия, а значит, гимназию ещё не окончила. Молодые поэты и их стихи интересовали меня мало. Просто мне стало известно, что на вечере будет Игорь. Не беспокоилась, а вдруг придёт с Баршни? Но о радость пришел со своей мамой. Это была дама с общественной жилкой, организовала у себя дома кружок русской девушки. Чем они там занимались, не знаю. Вступила бы временно, но принимали, начиная с 17-летнего возраста. Игорь окончил политехнический институт, к литературной молодежи отношений не имел. Это, видимо, мама интересуется молодыми творческими силами. А Игорь, почтительный сын, маму сопровождает. Не помню ее простоволосый. На голове всегда либо шляпка, либо шарф в виде тюрбана, некрасивое длинное лошадиное лицо, лишь серые глаза узкого разреза и гривы. В актовом зале поэты создали интимную обстановку. Стихи читали не на эстрадном возвышении, а стой к нему спиной. Горели две-три лампы, стулья для нас, немногочисленные публики, были расставлены полукольцом. А за нами пусто, и темно, остальная часть зала. Игорь с матерью сидели где-то в середине полукольца. Я на правом краю, вблизи окна. Мы уже поздоровались я в честь мамы привстав. В те далёкие времена мы были почтительны к взрослым. Вечер начался, поэты читали один за другим. Кто они были, что читали, всё исчезло, всё размылось в памяти. Они стихами были заняты мысли, и не поэтами, Я не на них смотрела, а мимо них, устремив взгляды в бок. Задачей не поворачивался к игорю профилем, терпеть не могла свой профиль. Анфас лицо моё выглядит лучше. Повезло, что я сижу на краю этой подковой стулив, а он в середине. А вот я и глядела на закрытую боковую дверь, она и непосредственно против окна и моего стула. Глядела задумчиво, будто слушая стихи, а не слыша ни единого слова. Край глаз окосился иногда на Игоря, а он взглянул ли хоть раз на меня? Кту были эти поэты, о леса не имевшие, сколько их было? Лишь двое остались в памяти. А звуки фортепиано, белые длинные полы, худые руки на клавишах, на них падает свет торшера. А лицо играющего и стихи читающего в тени мелоди декламировал Грызов. Он работал в Хайсамал, кажется, секретарём директора. К школе отношения не имел, но его длинная фигура мелькала в коридорах, была привычной. П писал стихи псевдонимом Алексей Очир. В среде дальневосточной эмиграции прославился двумя строчками: "И за то, что нас родина выгнала, мы по свету её разнесли". Звуки фортепиано и знакомая фигура Огарнисова отвлекли меня от озерцания двери. А затем к страстному возвышению подошла Лариса. Вряд ли она была единственной женщиной в литературном кружке, но других юных поэтесс я не видела и не слышала, а эту увидела. Потому ли, что она с синеглазым темноволосым была очень красива, и стихи её услышала, что она читала в этот вечер. Это ведь может И неслась неокрылённой птицей тень моя по рисовым полям, и дрожали синие зарницы, и чертили сумрак то поля. Паровоз охватывал пространство и швырял его по сторонам. А может быть это благодарю тебя, осенний день, за то, что ты такой бездонно синий, за лёгкий дым маньчжурских деревень, за голян, краснеющий в низине, за голуби, взметающихся ввысь, как клочья разлетевшейся бумаги. Зачастокол, что горес наповис над кручи неглубокого оврага. Пуще в Шанхае Ларисе удалось выпустить книжку своих стихов. Некоторые из них я помню до сегодня. Аплодировали ей дружно, я отбивала себе ладони, радуясь этому сочетанию красоты и одарённости. А быгорь забыло. Но вот после Ларисы вышел некто о лица немиющий. Лариса исчезла, а я подумала, В нее все непременно должны влюбиться. И тут вспомнила об Игоре. Склонив на бок голову с изумительным пробором, Игорь слушал мать. Она что-то ему оживленно шептала. Вероятно, восхищается молодой поэтессой. И, быть может, мечтает вовлечь ее в кружок русские девушки. Чем они там, интересно, занимаются? Гладью вышивают, хороводы возят, песни поют. Чем-то раздражала Игорева мама в своем тюрбане из полосатого шарфа и был... Неприятен, Игорь, мы его присутствия не замечавши. А впрочем, на что надеется таким, как я, когда рядом есть такие, как Лариса? Юность самая светлая пора человеческой жизни, самая ли светлая. Беззащитно растерян человек в юные годы. Встречи с самим собой ещё не произошло, а бывает так, что и вообще не произойдёт. Юность тревожное время непонимания, кто ты, на что способен, время мечтаний, метаний, разочарований, мук, неудовлетворённой гордости, даже отчаянья.